Поднялся сильный ветер, появились волны. Пока нет ничего страшного, скорость даже увеличилась. Курс 270 градусов прямо на Сантьяго. Чем ближе финиш, тем неспокойнее я становлюсь. До сих пор я воспринимал штормы как нечто нормальное, само собой разумеющееся. Сейчас я расцениваю их как помеху, злой умысел. Не могу отказаться от мысли, что ничего в мире не произошло бы, если бы еще недельку не было шторма. Вот уже несколько часов не удается написать и двух слов. Снова ад и сумасшедшие волны. Очень сильный ветер. Более восьми часов идем со скоростью восемь узлов. Это невероятно. Не могу поверить ни Лагу, ни самой Джу. До сих пор столь бешеный темп нам не удавалось поддерживать. В среднем мы делали по четыре узла при хорошем попутном ветре. Волны все еще не очень большие, но ветер, его вой в вантах нестерпим, Тонет, свистит, в воздухе носится водяная пыль. Гребни волн оставляют за собой длинный белый след. Если будем идти так быстро, то через два дня достигнем Сантьяго и опередим съемочную группу телевидения. 10 июля, Юлия. Земля. Мы пересекли океан. Наконец-то увидели Землю. «Боже мой, как я рада!» За полчаса до этого я объявила, что если до завтра не увижу земли то возвращаюсь назад. Точно так же вели себя бунтовщики на кораблях Колумба. Немного погодя, Донча сказал, что видит какие-то неясные очертания сквозь Марьевы. Я всматривалась в океан со вчерашнего дня. Ночью я проглядела все глаза, и ничего. Приз 100 песо, который предназначался тому, кто первым заметит землю, совершенно честно выиграл Донча. К тому же он блеснул своими навигаторскими способностями. Ведь 10 дней тому назад он мне сказал, в среду 10 июля мы будем на 70-й долготе и увидим Землю. Как не хочется увидеть людей, зайти в кафе, побродить по улицам. Еще несколько дней терпения. Дует лучший ветер на свете. Джу летит, скользя по волнам. И я счастлива. 11 июля, Дончо. Что страшнее, поймать за хвост ураган или черта? Самая трудная ночь. Мы так устали, словно на нас пахали, глаз не сомкнули. Не знаю, смогу ли описать эту ночь. На закате солнца я увидел скалу. Она показалась мне похожей на Монте-Кристи, ее фотографии есть в Лоции значит подумал я мы отклонились от курса на десять миль и попали в самое отвратительное место где то здесь находятся три отмели разбросаны многочисленные рифы и подводные скалы сердце у меня сжимается когда я слышу эти жуткие завывания ветра и вижу насупленные гребни волн если наткнемся на риф то разобьемся солнце зашло и темнота окружила нас затем сгустился туман в этом положении маяк заметить невозможно Незаметно ветер сменил направление, волны вздыбились и начали нас заливать. Лодку несет к берегу, и пора сделать поворот, потому что даже если нам удастся благополучно пройти банки, мы разобьемся о прибрежные скалы. Пришлось, хотим мы этого или нет, рисковать, так как этот маневр мог привести к тому, что грот сметет ванты, и мы потеряем мачту, а нет мачты — нет и хода, следовательно, полная беспомощность и бессилие, перед рифами и скалами. Время идет. Наткнулись прямо на одну слегка прикрытую пеной отмель. Жуткое место. Шторм, темень и подводные скалы. Выбора нет. Тогда? Давай, Юлия. Снимаю таксель и одновременно пытаюсь удержать грот, чтобы не позволить ему переброситься на другую сторону. Парус грохнул и припечатал меня к мачте — лодка накренилась, раздался треск и все в порядке. Джу развернулась Иванты целы и команда не попадала за борт. Я глубоко вздохнул, но к моему огромному удивлению грот не сдался и трахнул меня. Я вцепился в борт, лодка совершила поворот через фордевинт и пошла прежним гаусом. Мне не хотелось верить. Джу такая аккуратная, и вдруг ошиблась в такое времечко. Вся возня началась снова. Я вяло сопротивлялся. Но и этого оказалось достаточно, и мы победили. Легко ушибся, и все. Пронесло. Но буря не затихает. Два часа мы будем идти на 330 градусов, чтобы убраться подальше от этого гостеприимного берега.